Глава 4. Раскольников должен был объявить ей, кто убил Лизавету. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом, надо ли сказывать, кто убил Лизавету. Вопрос был странный.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 Но, увидев Раскольникова, поскорей встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его. — Что бы со мной без вас-то было? — быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. — Я с глупата оттуда ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да все думала, что вот вы зайдете. Он рассказал ей, что Амаль Ивановна гонит их с квартиры и что Катерина Ивановна побежала куда-то правды искать.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 раскольников молчал глядя в землю и что-то обдумывая положим лужин теперь не захотел начал он не взглядывая на соню но ну, если бы он захотел или как-нибудь в расчеты входила ведь он опять бы упрятал вас в строк то не случись тут меня дали безятникова а да сказала она слабым голосом да повторила она рассеянной в тревоге а ведь я и действительно мог не случиться А Лебезятников тот уж совсем случайно подвернулся. Соня молчала. — Ну, а если бы Вастрог, что тогда? Она опять не ответила. Тот переждал. — Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один вопрос. — Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее. Знали бы, что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети. Вы тоже в придачу. ну -с. так вот, если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали, тому или тем жить на свете, то есть лужину лежите и делать мерзости, или умирать Екатерине Ивановне, то как бы вы решили, кому из них умереть? Я вас спрашиваю. Соня с беспокойством на него посмотрела. Я уже предчувствовал, что вы что-нибудь такое спросите.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 Губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони. — Что с вами? — повторила она, слегка от него отстраняясь. — Ох, как вы мучаетесь! С страданием произнесла она, вглядываясь в него. — Вот что, Соня! — Помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать? — Я сказал, уходя.